Рогов поежился. — Просьба? Кто ж такой этот кабинетный сиделец, что всесильный нарком его только просит? Или, скорее всего, это слово относилось не к самому крылову а к кому-то повыше? — Так все-таки, товарищ Крылов. Снова вступил Рогов в разговор. — Куда же попал майор Ассадчий? Мы понимаем, что это вопрос непростой но и наше дело. Теперь... Хозяин кабинета особенно выделил голосом это слово. Теперь я могу вам это рассказать. Гордеев поежился. У него возникло ощущение прикосновения к чему-то жуткому и громадному. Незадолго до войны, по указанию... Крылов указал взглядом наверх, его собеседники, понимающие, кивнули. — Мы закончили строительство и укомплектование резервных центров управления страной. Генерал-лейтенант с полковником переглянулись. — Центров? Слухи ходили только про один, где-то под Куйбышевым. — Вы не ослышались, — заметив их взгляд, усмехнулся Крылов. Это не просто ДОТ с телефонами. Нет. Вокруг каждого такого центра заложены склады постоянного хранения. Там не только оружие, но и запасы сырья для промышленности. Там еда, снаряжение, запасные части. Все это связано с центральным бункером, при припосредствии проводной связи. «Ты сколь велики!» Эти эти запасы, товарищ Крылов. Генерал-лейтенант уже взял быка за рога. Чрезвычайно велики. Ими можно без труда одеть и экипировать целую дивизию, да и не одну. Однако, Рогов покачал головой, но как же так могло выйти, что на таком объекте ее охраны нет никакой? Охрана есть, только она, как можно догадаться, непосредственно в бункере не сидит. Они контролируют доступ в данный район. При необходимости сообщают нам. — Так там что же? — приподнялся с места Гордеев. — И связь имеется. Зачем же тогда мы группу посылали? Хозяин кабинета молча посмотрел на полковника, и тот скомкал продолжение фразы. — Есть там связь, только не в этом бункере, и допустить до нее никого из посторонних я не имею права, ни при каких обстоятельствах, товарищ полковник. — Ну, там же наши, наши бойцы и командиры, как же так? — Это приказ, товарищ полковник, не мой, так что обсуждать я его не стану, да и вам не советую. надеюсь это всем понятно чего ж тут непонятного буркнул рогов не в песочнице чай куличи лепим вот и хорошо крылов кивнул будем считать что по этому вопросу все теперь вы знаете достаточно чтобы спланировать дальнейшую операцию с чего собираетесь начинать гордеев кашинул «Ваши соображения на этот счет, товарищ полковник?» Повернулся к нему собеседник. «Да, ваши люди, они могут выйти на связь с группой Осадчева?» «Могут. Я уже распорядился на эту тему, и в район деревни Лосевка скоро прибудет для этой цели наш человек. А связь с ним будет?» «Будет. Вашу задачу, товарищ полковник?» Входит подробный инструктаж связного. — Каким временем мы располагаем? — У вас на это три-четыре дня. Возможно, что и меньше. Так что инструкция должна быть готова. Хозяин кабинета посмотрел на отрывной календарь на стене. — Послезавтра в обед. Вопросы есть? — Есть, — кивнул генерал. — А какую задачу мы должны поставить перед группой Осадчева? — Прорыв? — пожал плечами Крылов. — А что же еще? — С армией согласуем, помощь окажем. Самолету там сесть негде, так что этот вариант эвакуации отпадает. С оружием и снаряжением тоже поможем. У нас там для этого запасы кое-какие имеются. Узкий бетонный коридор уходил куда-то в сторону. Пройдя по нему метров пятьдесят, мы очутились перед амбразурой. Откуда на нас хмуро уставился пулеметный ствол. Мой провожатый осветил себя фонарем. — Кто это с вами, товарищ сержант? — Из лагеря, связной. — Проходите. — Не пиво, да, шагает куда-то в бок Тоннель тут делает поворот. Огибает стену с пулеметной амбразурой. Никакого варианта обойти это место нет. Пройдя еще метров пятьдесят, мы подходим к новой двери. Здоровенная металлическая плита с маховиками кремальер надежно перекрывает вход. Сбоку в стене тоже амбразура, и из нее тоже выглядывает пулемет. Стой! Мы останавливаемся. — Кувшинка, — говорит сержант. — Озеро. — Ничего, однако, не происходит. Дверь все так же остается закрытой. — Оружие тут оставь. Поворачиваться ко мне, мой провожатый. Первый раз сюда входишь, уж извини. Ставлю к стене винтовку, кладу рядом ранец и снимаю с ремня кобуру с пистолетом. Выкладываю оба маузера и добавляю к ним штык нож шифинку — Йок, это больше ничего. — Гранаты все я еще наверху разбросал. Покачав головой, сержант подходит к двери, пропуская меня вперед. Скрипнув на петлях, она поворачивается. В проеме, освещенный тусклым светом электроламп, стоит давешний лейтенант, тот, что смотрел на наши тренировки. — А, Котов, что-то подзадержались вы. Здравия желаю, товарищ лейтенант. Надо полагать, у фрицев были свои соображения о том, куда мы все должны были попасть. Ну, об этом мы все подумаем чуток попозже. А пока, милости прошу, в наши хоромы. Сержант, отступив назад, собирает мой арсенал и вещи. Перешагиваю через высокий порог и топаю за лейтенантом по коридору. А хоромы тут действительно вполне основательные. На первый взгляд, так половину наших лесных сидельцев здесь разместить можно без проблем. Электричество есть и здесь. На потолке изредка попадаются горящие лампочки. Интересно, а как оно тут вырабатывается? Со склада генератор приволокли. «А раньше как сидели, лучину жгли?» «Не очень-то похоже». Следов в копоти я нигде не заметил. Путь наш заканчивается у очередной двери. Лейтенант стучит в нее, дожидается ответа, и приглашающий кивает мне на дверь. «Пойдемте, Котов!» Небольшая комната слегка овальной формы напоминала купе поезда. На правой стене две откидные койки. Прямо напротив двери на стене укреплен небольшой столик. Только пара стульев выбивалась из вагонного интерьера. Совершенно обычные, прямо как у нас в бухгалтерии лет двадцать назад. На освещении хозяева не экономили. Тут горели сразу две лампы. Навстречу нам встает коленастый немолодой дядька. на Нарукаваны звезды, петлицы, еще один особист. Ну, не политработник, это уж точно. Здравия желаю, товарищ майор. Красноармит Скотов прибыл по вашему приказанию. По-моему? Старший лейтенант Хворостинин сказал мне, что мы едем к его руководству. Я так думаю, товарищ майор, что он именно вас в виду имел? Ага. А сам он где? Рассказываю, майор, о происшедшем. В процессе разговора он кивает мне головой на стул. Сам садится напротив и внимательно слушает. Лейтенант в наш разговор не лезет и молча сидит на кровати сразу около двери. — У вас все? — Все, товарищ майор. Про бой в монастыре вы и сами уже, наверное, все знаете. Майор кивает. — Да, я кое-что видел. — А что старший лейтенант не говорил вам, зачем и куда вы едете? — Нет. Он сказал мне, найди в монастыре майора Сачева, скажи ему, что он был прав. — В чем? — Не знаю. Наверное, он думал, что вы его поймете. Оба особисто переглядываются. Майор кивает, и лейтенант встает с кровати и исчезает за дверью. «Прав, говорите?» «Так точно!» «Взгляд майора становится цепким».